Глава 11. Основы дипломатии. Во время нехитрого застолья ему удалось выяснить, что как только в заповеднике появляется новый староста, атаману Кривому приходит контракт на его голову. Одной из жертв удалось откупиться, перебив цену контракта. Ещё одна доказала, что не по зубам одноглазому атаману. Собственно, это и был загра, подолевший Кривого в честном поединке. Зла на тебя и селение твою я не держу. Главарь Шайки залпом осушил кружку с драмовым пивом, и Шардон тут же ловко снова ее наполнил. «Да и человек ты вроде с понятиями». «В натуре», — отозвался трактирщик. «Вот и я там же, и пиво у тебя знатное». Запуск алгоритма оценки стоимости. Товар — пиво, пенное благословенное. Емкость — семь бочек. Цена — двадцать монет за одну кружку, плюс доставка. «С вас четырнадцать тысяч восемьсот монет», — заявил вдруг Шардон. «Чего?» Не поверил своим ушам кривой. «За пиво!» атаман замер, так и не поднеся кружку к рту, и медленно отставил ее в сторону. Затем также медленно поднял голову на наглого старосту и посмотрел ему прямо в глаза. Лицо его начало наливаться зловещим багрянцем. «Что ты сказал?» Процедил он сквозь зубы. «Это была шутка!» Вмешался Корвин. «Профессиональный юмор! Он ведь бывший трактирщик, вот никак и не расстанется с прошлым!» «Он не врет?» Главарь все так же сверлил сидевшего напротив него Шардона взглядом. «Никак с трактиром своим не расстанусь», — развел тот руками. «Он говорит правду», — подтвердил жрец самого правдивого в мире бога, выполнив простую проверку на соответствие класса и имеющуюся у старосты недвижимости. Криво выдохнул, стукнул кулаком по столу и, запрокинув голову, расхохотался. За ним смех подхватили и остальные разбойники, отдавая дань чувства юмора главаря. «Неубедительно, нестроено, но довольно дружно», — сказывался опыт. И так же внезапно и быстро атаман вдруг прекратил смеяться и снова уставился на Шардона. Его подельники тоже умолкли и теперь ждали, что еще учудит старшой. «Извини, денег нет», — развел он руками. «Запиши на мой счет, отдам, как бабки за твою голову получу». Наступила зловещая тишина. Игроки бросали настороженные взгляды на разбойников, а те на бессмертных и на своего атамана. «Профессиональный юмор», – заявил тот и снова рассмеялся, а за ним и прочие грабители, на этот раз куда громче и дружнее. Трактирщик не был способен оценить качество ответной шутки, но оценил обещание атамана. «Пометка. 14 850 монет должен атаман Кривой за пиво. Так что у тебя три выхода, староста. Выкупить контракт или победить меня в бою». С этими словами Криво выхватил несколько метательных ножей и принялся ими ловко жонглировать. «А третий?» «Помереть, конечно». Атаман охмыльнулся. «Корвин Зеленкину, если вдруг что случится с нашим Шардоном, то нужно будет не допустить повторных выборов нового старосты. Зеленкин Корвину, а если его опять обнули до трактирщика первого уровня, и он нас забудет, будем опять его качать, вкладываться в развитие трактира и завоевывать доверие, чтобы согласился в клан вступить?» «Корвин Зеленкину, звучит хреново». «Сколько ты хочешь за контракт?» — хриплым голосом спросил он у главаря. «Сорок пять!» – спокойно ответил главарь и впился зубами в подрумяненный свиной бок. И то, считай, скидку сделал ему за пиво. «Корвин Зелёнкину. Не соберём? Зелёнкин Корвину. Народ и так уже спрашивает, на что идут деньги из казны клана. Проще из этого толстяка нормального бойца сделать. Корвин Зелёнкину. А если серьёзно? Зелёнкин Корвину. Сам посмотри, на что мы ресурсы клана тратим. Время, деньги, силы, ребят гоняем. Вон с нами сидят вместо того, чтобы качаться и на шмот себе фармить. Корвин Зелёнкину, я тебя понял. Мне нужно время. Голос Шардона звучал ровно и спокойно, словно и не шла сейчас речь об отсрочке дня его смерти. Денег собрать или чтобы воинскому делу обучиться? Хохотнул атаман. Завещание написать! Выкрикнул кто-то с другой стороны стола. Я рассматриваю все варианты отозвался староста. «Срок у тебе три дня». Военный скин открыл окно интерфейса, через которое можно было напрямую менять отношение неписи, расходу и очки влияния, как он это проделал недавно с капитаном стражи. Сейчас напротив атамана Кривого была указана неутешительная настороженность. И исправить ситуацию нельзя. Он не относился к жителям поселка, и влиять на него таким способом невозможно. «Мало», — ответил он. «Дай хотя бы неделю за мое угощение». «За угощение я тебе и так цену снизил», — ухмыльнулся одноглазый, с нескрываемым удовольствием допивая пиво. Он с нарочитым грохотом поставил опустевшую кружку на стол и задумался. Шардон машинально ухватил кувшин и до самых краёв наполнил опустевший сосуд атамана. «А знаешь...» Тот покосился на белоснежную шапку пены. «Коле ты так ловко с хмельным управляешься, то давай устроим состязание!» «Состязание!» Тут же подхватили сидевшие рядом разбойники. «На руках бороться?» «На кулаках? Ножи метать!» Атаман поднял руку вверх, призывая своих головорезов к тишине, и продолжил. «А состязаться мы с тобой будем на пиве. Если перепьешь меня без закуски и прочих зелий, так и быть, дам тебе неделю сроку». «Вы хотите вложить пять свободных очков параметров в выносливость?» «Да, отмена». «Да». Талант «Трезвость» благодаря ежедневным дегустациям и попойке в компании охранников «Каравана» Шардон прокачал до второго уровня, и теперь на него дебаф опьянение действовал на 20% времени меньше. Впрочем, у «Атамана» тоже мог быть аналогичный талант, не говоря уже о том, что параметр выносливость у него был явно повыше, чем у трактирщика. Игроки и неписи принялись сдвигать столы и выставлять на нем в два ряда кружки с пивом. Не стоило переживать за то, чтобы количество пенного напитка в них было равным. Об этом заботилась сама игра, в которой нет такого понятия, как «недолив». В кружку всегда наливалось ровно столько пива, чтобы получилась одна стандартная порция примерно в один литр. Подъемка самой посуды. «Ну, старый, понеслась до в рай! Выудил откуда-то из недр своей базы данных диалоговый скин, подходящий к ситуации выражения, вложив его в уста атамана. «За успешное сотрудничество!» Поддержал тост Корвин. И началось состязание которая закончилась довольно быстро, когда на каждом из участников повис многочасовой дебаф опьянения с силой 100%, что вдвое снижал часть параметров, а меткость и вовсе в пятеро. При этом и трактирщик, и атаман выпили одинаковое количество пива. «И кто победил?» – нахмурился Щелкунчик, один из советников атамана, назначенный судьей со стороны шайки разбойников. «Силы оказались равны!» – согласился с ним второй судья Кристалл. Он оказался единственным представителем команды Шардона, с чьей кандидатурой были безоговорочно согласны все члены банды. «Ну что, теперь на кулаках будем драться или ножи метать?» Пьяно пробромотал кривой. «Это будет нечестное состязание. Господин староста не владеет воинскими умениями», — не согласился жрец. «А я не владею тракти... трактиром, но я же пил, пил». Атаман попытался ударить себя кулаком в грудь, но промахнулся и влепил себе за трещину. «Ой!» – не удержался он, а потом удивленно заметил. «Мне совсем не больно. Придумать состязание нужно, в котором равны силы будут наши», – согласился со жрецом Шардон. В отличие от своего соперника, он самостоятельно подбирал слова и составлял фразы, используя свой собственный лингвистический модуль, а не игровой, который умел имитировать и высокопарный слог чопорных эльфийских правителей, и примитивную речь тупыхограф, и речь сильно пьяного атамана шайки-разбойников. Единственное, на чем сказалось его опьянение, это на скорости работы алгоритма и на порядке слов добавилась принудительная задержка по времени, и некоторые слова случайным образом меняли свое местоположение. Впрочем, для простых и коротких фраз это было совсем не критично, хоть и звучало забавно. «Э, тамана ты доста считать имеешь?» спросил вдруг Зеленкин. «Обижаешь!» «Ну так пусть оба считают доста, только задом наперед. Кто первый со счета собьется, тот и проиграл», предложил бессмертный. Шардон озадаченно нахмурился, кривой радостно осклабился. «Это будет справедливо», кивнул самый честный в мире жрец. Зеленкин Шардону. Вот тебе для проверки последовательность. Зеленкин Шардону – 100. Зеленкин Шардону – 90. Зеленкин Шардону – 9. Зеленкин Шардону – 90. Зеленкин Шардону – 8. Зеленкин Шардону – 90. Зеленкин Шардону – 7. В личные сообщения трактирщику игрок скинул счет, причем каждое число записал словами и выслал отдельным посланием каждое слово, чтобы полностью исключить вероятность того, что непись начнет переставлять их местами. Управляющий Шардоном искусственный интеллект написал простейший скрипт, позволяющий ему зачитать полученное сообщение вслух, не сбиваясь и не путаясь. Создание нового алгоритма. Название «Устный обратный счет от 100 до единицы Список действий. Установить маркер на приват сообщение от персонажа «Зеленкин» от 18 12-го, 05 От i равно 1 до 100 делать. Получить сообщение номер i из позиции маркера. Зачитать вслух текст сообщения номер i, i равно i плюс 1. Установить маркер на следующий привод сообщения. Перейти в начало цикла. Конец цикла. Выпрямиться. Посмотреть на персонажа атаман кривой. Запустить анимацию низкий поклон. Повернуться направо на 90 градусов. Запустить анимацию низкий поклон. Повернуться налево на 180 градусов. Запустить анимацию, низкий поклон. Конец списка действий. Противники стали друг напротив друга, каждый со своей стороны стола. Уперлись в него мощными руками, а руки Шардона были едва ли не массивнее, чем у главаря разбойников. Правда, то заслуга невысокого значения его параметра сила, а просто такой оказалась изначально выбранная разработчиками внешность. Кто-то из геймдизайнеров решил, что именно таким должен быть хозяин захолустного трактира в Нубской локации. Массивный, широкоплечий, с явным пивным брюшком, рыжий неряшливый бородач с носом картофелиной, мощными волосатыми руками и крохотными голубыми глазками. Правда, сейчас он выглядел заметно лучше, чем раньше, благодаря вложенным в харизму очкам параметров, более подтянутым, аккуратным, и даже взгляд его стал изучающе-проницательным, а не бегающе-хитрым. ну что, староста — прищурился единственным глазом атаман. «В готовности состояния нахожусь я» подтвердил тот, путая слова местами. «Начали!» – махнул рукой Корвин. И противники начали считать. «Что?» «Сто?» «Девяносто девять!» «Девяносто девять!» «С-сто?» Корвин вскинул руку, услышав ошибочное число, которое выдавило из себя кривой, но тот продолжил. с Он же за мной просто повторяет нечестно!» «Так нечестно!» Тут же загомонили разбойники. «Хорошо, тогда пусть называют числа одновременно, когда я буду махать». «Итак, снова стартуем с сотни. Начали!» И он махнул рукой. 100 100 В конце концов, на 56 кривой проиграл. Вряд ли управляющий мыскин ошибся числом. Но благодаря пьяному фильтру, его дикция оказалась настолько плохой, что даже с третьей попытки он едва смог выдать из себя нечто похожее на «сядшстэ». И услышать в этом змеином шипении можно было сразу несколько вариантов. Даже его шайка была вынуждена согласиться с поражением своего командира. Трактирщик выпрямился извысока и уставился на шатающегося атамана. Хотя и сам был не намного устойчивее его, поклонился, с трудом удерживая равновесие. Затем неуклюже повернулся направо к толпе зрителей и тоже поклонился. Правда, теперь, чтобы выпрямиться, ему пришлось опереться на стол. Повернулся влево, там никого не было, кроме покосившейся временки, скудной поленницы дров да облезлого пса. Но Шардон поклонился ему. Выпрямился, да так и замер, глядя на блохастую псину и повернувшись спина к свидетелям его громкой победы. «Рано радуешься, староста, тебе и за неделю столько денег не собрать, а вот мы хорошенько подготовимся», пригрозил спине победителя помощника Тамана по прозвищу «Правая рука». О специфическом чувстве юмора, придумавшего его образ сценариста, можно было судить по одной приметной детали. Вместо правой кисти у разбойника зловеще сверкал пиратский крюк. «Мы не прощай, мы не прощаемся, стар... стар...» В пьяный атаман понял, что фраза для него слишком сложная, махнул рукой и процедил. «Прощай!» И тут же беспомощно осел на землю. «Эй, неужто отравили атамана?» Неуверенно предположил кто-то из разбойников. «Так пиво из одной бочки наливали!» Резонно заметил Зеленкин. И за его спиной замертво рухнул шардон. «Атамана отравили!» Завопил кто-то, и его крик тут же был подхвачен. «Пиво отравлено! Бессмертные нас убили! Отомстим за Атамана! Бей бессмертных, спасай гоблинов «Лучше бы мы действительно пиво отравили», пробормотал Корвин, формируя в своих ладонях пучок смертельно острых сосулек.